Глава 6 Последний эпизод. Еще примерно месяц я прожил в ее комнате. Каждый день смотрел, как Моншер гробит собственную жизнь. Днем она много пила, прогуливала учебу, дралась со сверстницами, отчего под глазами после очередной драки красовался новый и новый синяк в дополнение к мешкам от постоянных ночных слез и двухчасового сна. Она стала злой, агрессивной, Она больше не радовала меня смешными историями, да и просто больше не разговаривала со мной. Хоронили Курта в закрытом гробу, отчего у Муншер прямо на кладбище и случился срыв. Она убеждала всех и каждого, что это подстава, что все это ложь, что он уехал в дальние дали. На самом же деле ее одинокий, воспаленный горем мозг Совершенно отказывался принимать свою обреченность и пустоту, постепенно засасывающую ее, как черная дыра. В один язык не повернется сказать «прекрасный день», таких дней больше не осталось. Теперь они были лишь в моих воспоминаниях. Короче говоря, спустя еще один такой безжизненный месяц, она собрала все игрушки в своей комнате и отнесла в коробках на чердак. Так быстро повзрослела моя девочка. Меня она взяла в руку и уже было хотела положить к другим игрушкам, но воспоминания о первом и последнем Новом Годе рядом с Куртом остановили ее. Она сжала меня так крепко, что казалось, все наружности сейчас разлетятся по комнате. Но все, что она могла сделать, это откинуть в угол и снова рухнуть на пол в истерике. Я лежал напуганный на полу, и боялся пошевелиться, пусть и прошло всего пара месяцев, для меня это будто долгие пара лет. За это время я наконец понял, что дружба это не только взаимные и теплые слова, подарки, переживания, это еще и боль, сопереживание, это когда вместе со своим другом ты можешь плакать, когда ему больно. Выбросить свои любимые вещи, если у друга она потерялась. Ради него ты готова отдать жизнь. Вот что такое настоящая дружба. Моншер встала и ушла. На очередную долгую вечернюю прогулку. Когда она вернется, от нее, как всегда, будет пахнет дождем и алкоголем. Я собрался на подоконник и смотрел ей вслед. Чья-то мягкая рука опустилась мне на плечо. Старик. Он вернулся. Он ничего не говорил, только кивнул. И я все понял. Я брал вам. Я врал себе. Простите меня. Я обычная игрушка. Обычная плюшевая игрушка, купленная в магазине и подаренная моей любимой девочке. Я так хотел быть человеком, что копировал эмоции и чувства окружающих, выдавая их за свои. И все же я обычная игрушка неважно что в меня больше не играют. Я стану счастливым. Когда-нибудь тучи над нашим домом пропадут. И снова выглянет солнце. И снова буду счастлив увидеть улыбку моей Моншер.